Глава 60. Далила. Творение вдохновенного проще всего испортить, раскрыв его замысел и то, благодаря чему оно воздействует на душу. Еще губительнее объяснять это многообещающим ученикам и видеть, как они начинают уродовать свои работы, порождая вторичную посредственность. Опасности обучения. Джошуа Шух. Дом оказался двухэтажным, с комнатой внизу для ухаживающей сестры и наверху для больного. Однако затаскивать нору по лестнице оказалось неудобно, и я решила обустроиться на втором этаже, а ее оставить на первом. Перебраться в собственное жилище из скучных мраморных стен было отрадно. Мне нравилось уединение, но кое-чего здесь ужасно не хватало. Доступа к ванной. Однако я делала доброе дело, и светлая радость от этого перевешивала все трудности. Уже на третий день я взяла на себя смелость подстричь нору и прядь за прядью срезала ее помятую копну до плеч, избавляя от частички новой личности. Короткая стрижка больше шла ее привычному образу суровой воительницы. Ну или хотя бы той тени, что от него осталось. Днем мне приходилось готовить, убирать и время от времени переворачивать нору, чтобы кровообращение не нарушилось и не возникло пролежней. За последнее я особенно переживала, поскольку из-за ступора было никак не узнать, что причиняет ей неудобство. И все же временами у нее случались прояснения. Подчас я успевала заметить, как по ряблой щеке катится одинокая слеза. А бывало и так, что нора, будто с недосягаемого расстояния, бессознательно следила за мной глазами. Когда я усаживала ее как можно ровнее и по маленькой ложечке кормила пустым бульоном, тело откликалось, то сглатывая, то едва заметно пытаясь приоткрыть рот, не больше, чем нужно, чтобы просунуть ложку или дать попить. Капающую с подбородка слюну, я вытирала заткнутым ей за шиворот полотенцем. Оставаясь наедине, я ценила возможность удалиться в свою комнату и, подставив ведро, вновь пролить дурман скорби вместе с кровью. Одной из таких ночей я уставилась на свое голое отражение с беспредельным чувством мерзости. У меня тело сладострастной блудницы, лицо непроницаемо, кожа повествует о ненависти к себе. Мой храм — храм стыда, Рубцы, сколы на его фундаменте, признаки благочестия и вместе с тем презрения. Я больше всего мечтала, чтобы мне зачлась забота о Норе, чтобы стало видно, как я самоотверженно и как раскаиваюсь за столь давнюю гибель Перри. Именно поэтому я безропотно ее носила, опускала в теплую ванну и скребла кожу. Поэтому охотно меняла подгузник, когда ослабевший кишечник себя опорожнял. Спустя месяц я впервые по-настоящему задумалась, суждено ли Норик к нам вернуться. Я с ней говорила, не зная, слышит ли. В таких хлопотах и прошли четыре месяца, и все это время меня неотступно преследовало безмолвное тиканье часов, не давая угаснуть дремлющему, Ждущему своей минуты страху. Я посвящала нору в самые свои глубокие тайны, не задумываясь, что будет, если она очнется. Недвижимая, увечная, она лишь апатично таращилась на меня с подголовника и глотала с ложки бурую жижу, которая питала ее тело. Чаще всего я сетовала о том, как скучаю по Есмин. Со дня, когда меня здесь поселили, видеться с подругой удавалось редко, но при возможности она заглядывала и помогала. Я поделилась с Норой тем, как ублажала себя на глазах у случайного зрителя. Не знаю, что и думать о матери Кандис, но в нашем ордене, как я слышала, она уже поднялась выше меня. На что эти исповеди открыли мне глаза, так это на полное нежелание видеться с Люсией. Хорошо, что из-за хлопот некогда к ней ходить. Я рассказала Норе об увиденной сцене убийства и что думаю о знаниях матери Люсии. Вряд ли, конечно, старой монахине хватит дерзости и сил на такое злодейство, но она чересчур доверяет своему ведьмовскому кругу. И от этого, увы, кровь невинных прольется еще не раз. — Сообщит ли матери Винри? — спросила я Нору. Та по обыкновению в прострации смотрела в одну точку. От того, как медленно смыкается пропасть между нами с Люсией, ныло сердце. Других ведьм, кроме нее, мне узнать не довелось. К тому же с первой минуты знакомства она окружала меня теплотой. Тем больнее, что на последней встрече я проговорилась о Исмин. Вряд ли наставница поверила, что ее тайна осталась тайной. И это тревожило. А вдруг она мнит, что я выболтала все, раскрыла существование Ковина. Чем больше об этом думаешь, тем страшнее. Лучше заняться норой. Часто в одиночестве, предаваясь думам, я гадала, как все-таки вытянуть нору из тьмы. Тогда в ухо мне вползал гнусный голос и принимался вливать яд сомнений. А вдруг я хочу вернуть нору, просто чтобы не тяготиться ею? «Хочу помочь не ей, а себе». В душе бушевала борьба. Меня мучила потребность быть хорошей, но по ночам настигала горькая правда. Лишь затем я стремлюсь пробудить Нору, чтобы хоть немного ощутить себя значимой. А это уже само по себе корыстно. Я противостояла своим демонам точно так же, как Нора. Молча, стоически и никто не слышал наших задавленных криков. Сошел с улиц снег, и город высвобождался из власти зимы. Набирала силу первая весенняя оттепель. Новый год и новая жизнь были в разгаре. Я заказала для Норы кресло-каталку, которую доставили через неделю. Каркас сиденья был сделан из витого железа и резного дуба, а колеса из спицы, из дерева, лакированного и начищенного до блеска. Усадив нору в каталку, я решила свозить ее в малый район. Платье для нее я заказала вместе с креслом. Свободного кроя, темно-охряного цвета. Оно смотрелось просто и скромно. Рукава я закатала и приколола, чтобы не болтались. А подол платья подвязала к сиденью вместе с самим телом. На улицах нас преследовал шепот, прохожие тыкали пальцем в отрешенную нору, и слезы качали головой. Никого не замечая, я, как истинная монахиня в белом, безропотно катила свою подопечную по дороге, и никак не ожидала, что кто-то захочет подойти с благодарностью и похвалить за безмерные доброту и милосердие, раз я не бросаю в горе эту искалеченную душу. Людям было не домек. Какая боль гложет ее сердце! Нора не отвечала никому, и я лгала, что она просто не в духе, обижаться не стоит. Дважды пришлось упорно отказываться от протянутых нам монет. Столь лестные слова, что мне расточали, поневоле должны окрылить, умаслить душу, но на деле мне было исключительно гадко. Я заглянула той, кого считала подругой в лицо, и мне стало от себя тошно. Я не гуляла с Норой, а корыстно хвасталась ею всему городу. Мы добрались до малого района. Еле-еле одолев непроходимое нутро военного здания, я занесла Нору по лестнице и посадила у стены, а затем втащила наверх и коляску. Было трудно, но на последних ступеньках мне подоспел на помощь солдат. Пыжась от натуги, Я протолкала коляску по грязи в сад, где обучали новобранцев, и остановилась в тени на веранде. Вдруг, думала я, дух сражения, что одушевлял нору в прошлой жизни, ее всколыхнет. Куда там? Почти час мы наблюдали, как бойцы с криками на устах скрещивают клинки и отражают удары щитами. Я наклонилась к норе но даже тогда ее глаза, казалось, почти не улавливали происходящего. — Нора, не знаю, слышишь ли, но я надеялась, звон мечей вернет тебя к жизни. Ничего. Мы посидели еще. Ее атрофированное, неподвижное тело было пристегнуто к креслу и укрыто полумраком веранды. Нора так и не произнесла ни слова, и лишь одинокая слезинка на из щеке не дала забыть, что в ней еще теплится жизнь. «Вернемся домой», — сказала я. Стало страшно, что Нора и вправду может не вернуться. И тут жестокий и зловредный искуситель влил мне в ухо очередную порцию сладостного яда. «Так что тебя не устраивает?»